Но основной заботой привальчан был все-таки моралий заказник. Несколько тысяч гектаров тайги, на котором водилась большая часть придевшего моральево стада Сибири, а кое-где и дикие северные олени, были взяты человеком под защиту. Отстрел животных был категорически запрещен. Часть моралов проживала в огромном, отгороженном от трассы, чистоколом загоне. Работники биостанции и егеря наблюдали за состоянием животных, подкармливали в зимнее время, выхаживали родившийся слабым молодняк. Покой моралов нарушали один раз в год. В середине лета созревают панты, наливаются кровью молодые рога оленей, отпиливают их в специальных станках и повторяют эту неприятную для оленя, но необходимую для человека операцию лет шестнадцать-восемнадцать — Пока морал не отрехлеет. Срезанные панты освобождают от кожного покрова, сушат в специальной камере. Вот этих благородных животных, едва ли не самых совершенных существ на планете, варварские истребляли браконьеры. В прошлом году, случалось, морала убивали только из-за пары пантов, а мясо оставляли нетронутым. Озеро вынырнуло из-за небольшого уступа, как всегда, неожиданно. Бяжка! Навис над ним мрачной громадой отвесных метров под пятьсот откосов. Напротив мощные кедры, пробираясь сквозь нагромождение огромных валунов, густыми шапками вершин скрывали линию горизонта. Посреди озера возвышался небольшой остров, скорее гигантский обломок скалы, сброшенный страшной силой с гольца. За многие годы он покрылся тонким слоем таежной почвы, зарослями Кашкары и Бадана. На этом островке возвышался знаменитый шест сержанта Рябова, над которым он каждое утро торжественно поднимал флаг России. метрах в пятидесяти от берега озера, под прикрытием древних, с длинными седыми лохмами, мха-бородача-елями, словно порождение сказочной фантазии, стояла избушка Абсолюта. Ее крыша из кедровых досок была настолько засыпана пожелтевшей хвоей, кусочками коры и ветками деревьев, что выросшая на ней карликовая березка, распустившая свои мелкие с копейку листочки, казалась неотъемлемой частью этой дремучей лесной композиции. Толстая, в два обхвата бревна, маленькие подслеповатые окошки. Красотой избушка не блистала, но это было прочное и уютное жилище. Огромная русская печь, средоточие жизни в глухое зимнее время. Лена любила посидеть после мороза около ласкового обогревателя, когда живительное тепло словно переливается в тело, наполняя его новыми силами. Подружиться с Абсолютом ей помогло умение слушать. Как и большинство одиноких людей, старик любил поговорить. Воспоминания о прожитой жизни были бесконечны, и порой утомительны из-за множества повторов и отступлений от темы. Тут пригодилась ее журналистская сноровка управлять разговором, а главное — выуживать даже из никчемной болтовни нужную информацию. Выглянувшая из-за горы и окрасившая бяжку в розовые тона солнце заставила зажмурить глаза. Полоски легкого тумана скользнули над озером, В воде вовсю играл хариус, выбрасывая над поверхностью гибкое серебристое тело в погоне за мушкой или комаром. Флаг был на месте, но лодка у небольшого деревянного причала отсутствовала. Значит, старик уже уплыл на другой берег озера, где и находилось его основное место работы. Оглядевшись по сторонам, девушка вошла в избушку. Двери в ней никогда не запирались. О чем мне прятать говорил обычно абсолют ружжо всегда при мне, а если чашки ложки или подушку в лес сволокут, так это дело наживное, а так запору увидят непременно залезут, а вдруг там сокровище несметное найти ничего не найдут, а со злости напакостят лена потрогала плиту она еще не остыла и навари стоящие в кастрюле тоже были горячими. По многолетней привычке отставной сержант варил обед с большим запасом, а вдруг нагрянут нежданные гости, но обычно хлебал потом щи и кашу целую неделю. Оставив на столе банки с пивом, Лена прихватила в синках эмалированное ведро.